начальнику управления по делам искусств СНК УССР Хвыли, заместителю председателя Совнаркома Украины Порайко, председателю Винницкого обл. исполкома Трилесскому, секретарю Вуцика Войцеховскому, редактору газеты Вести, Тарану и другим. Руководитель НКВД Украины Леплевский, только что вступивший в эту должность, немедленно просигнализировал об этом Ежову и в течение нескольких недель сфабриковал дело буржуазно-националистической антисоветской организации бывших борьбистов которая по сути стала продолжением сфальсифицированным новоранее балецким дела контрреволюционной бородыской организации. На августовском 1937 года в пленуме центрального комитета КПБУ Косиор похвалил НКВД лично Леплевского за хорошо поставленную борьбу с врагами народа и обрушился с резкой критикой на голову украинского правительства Любченко за связь с бывшими боротьбистами, националистами, троцкистами и так далее. Одновременно досталось от Косеора и другим украинским националистам. Докладчика активно поддержал ряд выступающих Любченко, прекрасно осознавая к этому времени, какая участь ждёт его и его семью в НКВД, в перерыве заседания пленума застрелил свою жену и тут же покончил жизнь самоубийством. Затем последовали аресты и уничтожение хвыли, затонского, парайка и практически всех других участников упомянутого пленума в том числе и самого Касиора. Более последовательным был первый председатель СНК ОССФ Раковский. Он придерживался принципиальной позиции по многим вопросам, касающимся республики, оспаривал сомнительные установки центра. И уже будучи арестованным накануне Отечественной войны и обвинённым в контрреволюционных преступлениях, Он держался мужественно. Раковский многое передумал в тюремной камере, что видно из его предсмертной записки. Я решил изменить свою тактику. До сих пор я просил лишь о помиловании, но не писал о самом деле. Теперь я напишу заявление с требованием о пересмотре моего дела, с описанием всех тайн мадридского двора советского следствия. Пусть хоть народ через все руки проходят всякие заявления, знает, как у нас стряпают дутые дела и процессы из-за личной политической мести. Пусть я скоро умру, пусть я уже труп, но помните, что когда-нибудь и трупы заговорят. Через 2 месяца после начала войны Раковский был расстрелян. Среди пострадавших в эти годы нарком совхозов УССР Кирх и первый секретарь Донецкого обкома партии Саркисов заместитель председателя СНК УССР Марчак и секретарь Черниговского обкома КПБУ Маркитан председатель Киевского облисполкома Василенко и второй секретарь ЦК КПБУ Леберь, секретарь ЦИК УССР Зиненко и первый секретарь Одесского обкома партии Вегер, заведующий Днепропетровским облнаркомпросом Крупко и второй секретарь ЦК КПБУ Хатаевич, заместитель председателя Черниговского обл. исполкома Косячной, и первый секретарь Крымского обкома партии Лаврентьев, первый секретарь ЦК ЛКСМУ Усенко и секретарь Киевского обкома Комсомола Фетченко, заместитель председателя Донецкого обл. исполкома Конотоп и второй секретарь Киевского обкома партии Мирошниченко, председатель Республиканского радиокомитета Кулик, и секретарь ЦК КПБУ Попов, заместитель наркома просвещения УССР Гирчак и первый секретарь ЦК ЛКСМУ Сухой, а также тысячи других работников партийных и государственных органов.